Палатный врач и Гирин долго сидели в небольшом холе отделения. К ним подошла заведующая отделением, и врач представил Гирина, коротко изложив существо его соображений. Заведующая опустилась в кресло, скептически глядя на пришельца и сдвинув аккуратно подбритые брови. Боюсь, что придется не согласиться с вашими доводами. Да? Чем вы рискуете в попытке спасти приговоренного? Чем рискует врач если способ лечения будет признан неудачным, когда ничего не смыслящие в медицине родственники начнут дело о якобы загубленной жизни? Разве сами не знаете? Очень хорошо знаю. Но тут вам ничего не грозит. Родители вполне интеллигентные и умные люди. Я объясню им все. А если вы считаете недостаточным, сделаем по-другому. Завтра же родители возьмут сына у вас под расписку. И если он погибнет, Вы тушь отвечать не будете. А если выздоровеет, как тогда? Ответственность за неверный диагноз и неправильное лечение ведь тоже есть. Решайте. Хорошо. Перестанем говорить формально. Давно бы так. Психиатрам известно множество заболеваний, возникающих только на психической основе. Может развиться даже склероз головного мозга, совершенно неотличимый от возрастного. Главной причиной таких болезней является истерия. Не в обывательском смысле, а в медицинском. Зачастую это душевный конфликт в области подсознательной, но в основном это углубляющееся и расширяющееся разобщение сознательного и подсознательного вследствие какого-либо длительного воздействия тяжелых для больного обстоятельств жизни или длительного подавления сильных чувств. Человек бессознательно пытается уйти от тяготеющей его, невыносимой для его слабых, ослабевших душевных сил жизненной обстановки. Глубокая истерия, создавая болезнь, часто самовнушением, в то же время делает человека чувствительным к внушению. Поэтому истерические заболевания дают внезапные и как бы чудесные исцеления. К сожалению, врачи еще мало умеют распознавать истерическую, вернее психическую природу ряда заболеваний. Еще меньше делается для предупреждения их. Вы думаете о специальных госпиталях? Совершенно верно. Даже не о госпиталях, а о каких-то изолированных от внешнего мира общежитиях, где в условиях строгой дисциплины, усталой, находящейся накануне заболевания человек мог бы заниматься несложной работой, преимущественно физическим трудом и пробыть 2-3 года, иногда меньше, до восстановления сил. Кстати... Монастыри в старину привлекали многих людей именно возможностью передохнуть от конфликта с жизнью, от психического разлада. Немало народу приходило туда, но становилось не монахами, а послушниками, то есть они выполняли определенную работу за келейку и питание.